Глава девятая. Он бродит по улицам, едва отдавая себе в этом отчёт. Ноги сами несут его по маршруту, знакомому ещё с патрульных времён. Размеренный ритм, шарканье кожаных подошв по асфальту, действует как анестетик, помогая приглушить мысли и чувства, готовые вновь нахлынуть при каждой паузе, на каждом углу. Но думать слишком больно, поэтому он и идёт, и идёт. Что привело его сюда? Он и сам не знает. Причина должна быть, но если о ней задуматься, есть риск дать воле и другим мыслям. Лучше просто идти, куда несут ноги. Это букинистический магазин. Здесь пахнет пылью, как в библиотеке. Узкие проходы между рядами, над головой нависают полки, уставленные бесчисленными шеренгами слов. Он ведет пальцем по неровным корешкам, продвигаясь к стойке продавца в глубине магазина. Он пришёл сюда с определённой целью. Ему нужно что-то сказать продавцу. За стойкой — никого. Валяются несколько потёртых книжек в мягких обложках. Каталог раскрыт посередине. Видимо, хозяин записывал в него новые поступления, когда его отвлекли. Позади стойки — дверь в небольшой кабинет. Он проходит в дверь, не вполне понимая зачем. В кабинете тоже никого нет. Пара конторских шкафов — на полке под окном, выходящим в неухоженный дворик за магазином. Ряд книг. Большую часть кабинета занимает антикварный письменный стол. На столе — ничего. Только лампа и большая старинная книга в кожаном переплете. Заметив книгу, он почему-то вздрагивает. Он что, уже видел ее раньше? Он не знает и не хочет об этом задумываться. Думать слишком больно. Но книга не отпускает тянет к себе словно магнит, шепчет на ухо, приглашает открыть себя и начать читать. Он протягивает руку к книге и в этот миг обращает внимание на закладку. Тонкая полоска ткани, вложенная между плотными пергаментными страницами, свисает с края стола, подобно увядшему цветку. Рука сама тянется к закладке, зажимает между пальцами, выдергивает из книги. В тишине дальним-дальним эхом отдаётся полный гневного разочарования вопль. Но он не обращает внимания. Во всём мире существует только эта полоска ткани, оторванная от платья оборка. Коснувшись, он её узнал. Он всё узнал.